Глава пятая. Новая благодетельница. Через две недели Нелли действительно уехала в деревню вместе со своей новой благодетельницей. Деревня эта, расположенная в живописной местности на берегу Днепра, была прелестным уголком. Для Нелли же она казалась земным раем. Небольшой, но уютный господский домик, огромный тенистый сад, рощи, луга, поля – Крутой берег величественной реки все очаровало девочку, все это приводило ее в восторг. Здоровье ее, благодаря чистому свежему воздуху, а главное, благодаря материнским заботам Анны Матвеевны, быстро поправлялось, и в половине июня румянец горел на щеках ярче, чем когда-нибудь, и бегала она так же резво, как прежняя Аленуш. Она целые дни проводила со своей маман, Так называла она Анну Матвеевну, и даже спала в одной с нею комнате. Они вместе читали, вместе работали, вместе гуляли, вместе купались, вместе ходили присматривать за хозяйством. Одним словом, всюду были не разлу. Хотя Нелли уже исполнилось 14 лет, но она была такого маленького роста, что казалось лет 11-12, не больше. И Анна Матвеевна обращалась с ней как совершенно маленьким ребенку. Она сама причесывала ей волосы, смотрела за ее туалетом, не пускала ее никуда гулять одну, беспокоилась о ней, если она хоть на четверть часа отходила от нее. Нелли, привыкшую в магазине жить без такого внимательного надзора и свободно ходить без всяких провожатых по улицам Петербурга, иногда смешила. Иногда даже немножко раздражала такая излишняя заботливость Анны Матвеевны, но она упрекала себя за подобное чувство, как за неблагодарность. Раз как-то, когда Анна Матвеевна занялась разговором с одним господином, пришедшим к ней по делу, Нелли незаметно для нее проскользнула в сад и забралась в самую чащу его. Вечер был прелестный, солнце клонилось к закату, легкий ветерок едва шевелил листья деревьев разнося благоухание цветов и свежей, только что скошенной травы. На небе поднимались легкие облачка, то золотистого, то пурпурного цвета. Ныне села на скамейку на маленьком пригорке, откуда глазам ее открывался вид на далекую окрестность, И задумалась, все вокруг было так дивно хорошо, и на душе ее было столько радости и спокойствия, что глаза ее как-то... Невольно наполнились слезами счастья, а руки складывались точно в молитву. Она просидела с полчаса неподвижно на одном месте. Если бы кто-нибудь спросил ее, о чем она думает, она ответила бы, ни о чем. Мне так хорошо, и действительно, ей было так хорошо, что она не замечала времени, не замечала, что солнышко уже село, и заря зарумянила запад. Вдруг она услышала в саду поспешные шаги нескольких человек, и свое имя, произнесенное несколько раз разными голосами. Она испугалась, быстро сбежала с пригоркой и на повороте аллеи наткнулась на горничную. «Ах, боже мой, барышня!» — скричала та с волнованным голосом. силу то вас нашла! Где это вы скрывались? Барыня так беспокоятся, Они разослали всю прислугу вас искать! Да разве что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось!» Только об вас, тревожится тревожится где вы? Нелли пустилась бежать по направлению дому. На балконе стояла Анна Матвеевна, бледная, взволнованная. Увидев Нелли, она испустила крик радости. — Где ты была, дитя мое? — спрашивала она, заключая девочку в свои объятия. — Я так страшно беспокоилась о тебе. — Да нигде, маман. Я только вышла погулять в сад, пока вы говорили с тем господином. — Вечер такой чудный, в саду так хорошо. Я никак не думала, что вы будете искать меня, Леночка. — Ты, верно, совсем меня не любишь, — печально проговорила Анна Матвеевна. — Ты могла там весело гулять, когда я здесь так тревожилась о тебе? — Да о чем же было тревожиться, маман? — возразила Нелли с едва заметной улыбкой. — Ведь тяне маленькая, мне уж четырнадцать лет. Я в Петербурге поздно вечером ходила одна по улицам и ничего со мной не случалось. Что же может случиться здесь, в саду, подле самого дома?» Анна Матвеевна ничего не отвечала. Она опустилась на стул, закрыла глаза рукой, и Нелли увидела, что слезы текли по ее щекам. «Мама! Тушечка! Что с вами? О чем вы плачете? Если я виновата, простите меня. Но, милая, не плачьте!» «Не огорчайте!» — скричала испуганная девочка, бросаясь на колени перед Анной Матвеевной и покрывая поцелуями ее рук. «Леночка!» — печально произнесла мать. «Мне кажется, что ты совсем меня не любишь. Тебе со мной скучно. Ты смеешься над моей заботливостью о тебе». Долго пришлось Леночке уверять свою благодетельницу, что она ошибается. Долго пришлось ей нежными ласками доказывать свою любовь и много раз повторять обещание никогда, никогда больше не причинять такой тревоги своим маман. Пока, наконец, лицо Анны Матвеевны прояснилось, она опять пришла в свое прежнее расположение духа. Сцена эта сильно взволновала Нелли. С одной стороны, ей казалось, что она нисколько не была виновата, погуляв полчасика одна в саду. С другой стороны, она вспоминала слезы Анны Матвеевны и упрекала себя, и мысленно называла разными бранными словами за то, что могла причинить ей горе. «Никогда не думала я», — говорила она себе, лежа в тот же вечер в своей хорошенькой уютной кроватке рядом с кроватью Анны Матвеевны что я могу быть такой злой неблагодарной, как много делает она для меня каждый день каждую минуту я ничем не могу вознаградить ее за все эти ее благодеяния, а я еще причиняю ей горе я не стою такой жизни, какую веду здесь, таким нужным девочкам, как я нужно всегда жить с такими как авдотья степановна, а не с добрую милую маман, да ведь впрочем я не хотела сделать зла. «Все равно, все-таки я гадка, злая, негодная». И с такими упреками себе заснула девочка в первый раз и не весело с тех пор, как она приехала в деревню. После этого дня Нелли буквально ни на шаг не отходила от Анны Матвеевны. Иногда ей очень хотелось побегать в саду, вместо того, чтобы чинно сидеть и разговаривать на балконе. Иногда ее тянуло дальше сада. Ей хотелось пройтись по рощам и лесам, видневшимся из окон. Хотелось переехать реку и заглянуть, что делается в деревеньках, расположенных на другом берегу ее, и напоминавших ей ее детство. Но она не смела даже выражать этих желаний, чтобы опять не оказаться неблагодарной. Несмотря на эти легкие стеснения, она все-таки была счастлива. Так счастлива, как никогда. после лишений какие она испытала в магазине, она живо чувствовала все удобства обеспеченной богатой жизни. Время ее было приятно занято то чтением разных интересных книг, купленных для нее Анной Матвеевной, то легкими женскими работами, то прогулками, то тихими задушевными разговорами. Вся прислуга в доме, видя любовь Анны Матвеевны к ее воспитаннице, всеми силами старалась угождать Лели, Иногда даже... Смущала ее свою излишнюю предупредительность. Одним словом, в это лето Нелли вполне отдохнула от всех невзгод своей прежней жизни, и на вопрос своей благодетельницы, счастлива ли она, она не задумываясь отвечала: "Да, я счастлива, мне хорошо".